Глава двадцать вторая. «Она». Из бутика мы сразу отправились в бар. «Атлант» припарковался на противоположной от входа стороне улицы. Поправив пистолет за поясом брюк, он убедился, что тот легко вынимается. Лишь после этого мужчина вышел из машины. Я поторопилась за ним. Пискнула сигнализация, когда Феб закрыл машину. Затем он бросил брелок мне. Я едва успела поймать и вопросительно посмотрела на Атланта. «Это еще зачем?» «Сейчас зайдем внутрь», — произнес он. «Покажешь мне скупщика, после чего уйдешь и будешь ждать меня в машине. Не вздумай сбежать. Все равно поймаю, и будет хуже». Я фыркнула. «Ага, как же?» «Не послушаешься?» — догадался мужчина по выражению моего лица. «Может, он не считывает мои эмоции, но все равно прекрасно их понимает». Чтобы так изучить человека, надо быть очень внимательным к нему. «А ты внуши мне!» — предложила я, а потом наигранно удивилась. «Ой, подожди, я совсем забыла! Твое внушение на меня не действует! Вот досада!» Наверняка в эту секунду ему дико хотелось меня придушить, а швены на лбу вздулись. Никто и никогда не перечил великому и ужасному фэбу Толланту. «Что ж, у меня для него новости!» «Я и послушание — вещи несовместимое». «Уже хочешь избавиться от меня?» — подмигнула я Атланту. «Нет, ничего проще. Надо лишь отпустить меня». «Размечталась», — хмыкнул он. Я вздохнула. Жаль, это была хорошая попытка. «Просто держись за мной», — велел Фэб, когда мы входили в клуб. В отличие от заведений Атлантов, которые располагаются на верхних этажах высоток, Этот бар был для людей, и находился он в полуподвальном помещении. Весьма показательная картина, кстати. Вроде как знаете свое место, земляне. Оно в самом низу. Внутри мы сразу прошли к стойке. Я кивнула бармену Пашке, и он взглядом указал на столик в углу. Оборачиваясь, я рассчитывала увидеть скупщика. Увидела. Вот только он был не один. Рядом с ним сидел Макс собственной персоной. Я сжалась. Может, послушаться Атланта и дождаться его в машине? Проскользнула малодушная мыслишка, но я тут же себя одернула. Если подумать, сложившейся ситуации виновата я одна. Это я втянула Феба в ненужные ему разборки. И сейчас, поразительно, чувствовала свою вину. «Там Макс», — сказала я Атланту. Чтобы он меня расслышал в грохоте музыки, пришлось встать на носочки и кричать ему на ухо. Щека прижалась к щеке, и меня немного потряхивала от такой интимной близости. «Что с того?» Мужчина опустил руку мне на талию, якобы для того, чтобы придержать, и как будто случайно притянул меня ближе. Кровь зашумела в ушах так, что перекрывала ор музыки. «А то, что у нас проблемы?» — ответила я, пытаясь сохранять ясность мыслей. «Макс хоть и человек, а мужик серьезный, с ним опасно связываться». «Да неужели?» — усмехнулся Атлант. Он резко отпустил меня, так что я пошатнулась. Хорошо рядом была стойка, я схватилась за нее рукой. Мой спутник тем временем нацелился на столик, за которым сидел Макс со скупщиком. Я попыталась поймать Атланта за рукав пиджака. Поймала. Но удержать, естественно, не смогла. Это все равно, что встать на пути локомотива, надеясь остановить его своим телом. Локомотив снесет тебя и не заметит. Я догнала мужчину и пошла рядом, плечом к плечу. Встреча с Максом обещала мне неприятности, крупные. Но прятаться за Атлантом я не собиралась. За свои поступки надо отвечать. Пока шли, я украдкой поглядывала на своего спутника. Его глаза больше не напоминали туман. Теперь они — сталь. Опасная, острая, разящая на повал. Будь я на месте Макса и его громил, не рискнула бы связываться с Атлантом. Он же псих, по глазам видно. Здесь, в углу, где стоял столик, музыка звучала намного тише, и мы могли нормально поговорить. Макс сидел за столом, мы остановились напротив. Подойти ближе мешали громилы, верные телохранители босса. «Какие люди!» — улыбнулся мне Макс. Атланта он подчеркнуто игнорировал. «Решила заскочить, должок отдать!» Я дернулась от звука его голоса. Он ассоциировался у меня с неприятностями». Высокий, симпатичный брюнет с зачесанными назад волосами и карими глазами. Вот каким Макса видели посторонние. Алчный, злой и продажный деляга. Вот каким его видели те, кто был с ним знаком. Я в том числе. «Я уже говорила, что верну долг. Сколько можно повторять?» Буркнула я. «Что мне твои слова?» Глаза Макса сузились до злых щелочек. «Мне деньги нужны». «Сколько?» Вдруг спросил Атлант. И я, и Макс уставились на него с удивлением, как будто только заметили его присутствие. «Ты кого с собой притащила?» поинтересовался Макс, оглядывая Атланта. «Тебе чего?» «Перстень». Голос и поза Феба производили обманчивое впечатление. Внешне он был спокоен, расслаблен, но я знала, мужчина готов к схватке «Что еще за перстень?» нахмурился Макс который я украла, с красным рубином. Я отдала его тебе. Я повернулась к скупщику, седовласому мужчине, имя которого для всех было тайной. Мы так и звали его, скупщик. И профессия, и кличка одновременно. Я еще не получила за него деньги, так что верни его. Я передумала продавать. «Я забрал перстень в долго вместо скупщика ответил Макс. Я вздохнула так и знала, что легко не будет. «Просто отдай его, и мы уйдем». Пока Атлант просил по-хорошему, но я видела по его напряженным плечам терпение на исходе. «Ты можешь идти прямо сейчас, а Белобрыса останется, у нас с ней незавершенное дело». «Она со мной!» Фэб скользнул вперед, загораживая меня собой. «У меня от этого простого действия сердце закололо. Никто и никогда не загораживал меня собой. Я по жизни одиночка, все всегда сама». И не потому, что «так хочу», просто не нашлось того, кому бы я была по-настоящему нужна, того, кто захотел бы за меня вступиться до этой минуты. Странное это чувство, непривычное быть под чьей защитой. Я испытала целую гамму эмоций. Благодарность, восхищение своим защитником, и вишенкой на торте стало возбуждение. Оказывается, мужчина, заступающийся за тебя, это дико сексуально». «Белобрысая с тобой, говоришь?» — оскалился Макс. «Значит, у тебя, парень, серьёзные проблемы!» Он щёлкнул пальцами, нас окружили его подручные. Я насчитала граммил десять, не меньше. Вот и обещанные проблемы. И что теперь? Драка? Десять мужиков на меня и Атланта? Ладно, фэп он хоть боец, а я скорее буду мешать, чем помогать. Но Атлант в одиночку с такой оравой не справится, как бы хорош он ни был. Вот мы попали!»